Это было новое, странное и особое чувство вины за свою душевную слабость, за свое выступление на митинге, за свою подпись под коллективным письмом, клеймящим врачей и извергов, за свою готовность согласиться с заведомой неправдой, за то, что это согласие рождалось в нем добровольно, искренне, из глубины души. Правильно ли он жил? Действительно, как все вокруг считают, был он честен. В душе все силилось, росло покаянное, томящее чувство. В тот час, как божественное непогрешимое государство покаялось в своем преступлении, Николай Андреевич почувствовал его смертную земную плоть у государства, как и у Сталина, Были сердечные перебои, белок в моче. Божественность, непогрешимость бессмертного государства оказывается не только подавляли человека, они и защищали его, утешали его немощь, оправдывали ничтожество. Государство перекладывало на свои железные плечи весь груз ответственности, освобождало людей от химеры совести, И Николай Андреевич почувствовал себя словно бы раздетым, словно бы тысячи чужих глаз смотрели на его голое тело. И самое неприятное, что и он стоял в толпе, смотрел на себя голову, вместе со всеми разглядывал свои по бабье свисающие титьки, мятый раздавшийся от большой еды живот жирные ливерные складки на боках. Да, у Сталина оказались перебои и нечевидный пульс. Государство, оказывается, выделяло мочу. И Николай Андреевич оказался голым под своим коверкотовым костюмом. Ох и неприятным оказалось это саморазглядывание, Неимоверно паскудным был мерзостный список. В него вписались и общие собрания, и заседания ученого совета, и торжественные праздничные заседания, и лабораторные летучки, и статейки, и две книги, и банкеты, и хождение в гости к плохим и важным, и голосования и застольные шутки, и разговоры с зав. отделами кадров, и подписи под письмами, и прием у министра — Но в свитке его жизни было немало и иных писем, тех, что не были написаны, хотя Бог велел их написать. Было молчание там, где Бог велел сказать слово. Был телефон, по которому обязательно надо было позвонить, и не было позвонено. Имелись посещения которые грех было не совершить, и которые не были совершены. Были непосланные деньги, телеграммы. Многого-многого не было в списке его жизни. И нелепо было теперь голому гордиться тем, чем он всегда гордился, что никогда не донес, что вызванный на Лубянку... отказался давать компрометирующие сведения об арестованном сослуживце, что, столкнувшись на улице с женой высланного товарища, он не отвернулся, а пожал ей руку, спросил о здоровье детей, чем уж гордиться. Вся его жизнь состояла из великого послушания, и не было в ней непослушания. Вот и с Иваном. Три десятилетия Иван скитался по тюрьмам и лагерям, и Николай Андреевич, всегда гордившийся тем, что не отрекся от Ивана, ни разу за эти десятилетия не написал ему письма. Когда Иван написал Николаю Андреевичу, Николай Андреевич попросил ответить на его письмо старуху-тетку. Все это раньше казалось естественным.